Жаль. Да что и лучше занятий. Тут, как горох, прервал свеч, выключив аппарат. Комната пришла в остаток. Значит, адрес у него совершенно точный, искренне удивился Гаст. "Я, да, дорогой мой, ты прав. Слишком большая ячья. за шести, уважаемый Нашта. Потрясти простечи. После слушасту в 200 выйти, выйти, появился старшина, и протянул мою руку с ки пакет. А-а, весело воскликнул капитан Нашта. Это должны быть фотографии. Разложите их на столе, посмотрим повнимательнее, что здесь такое. Настоя достал из пакета семь фотографий большого формата. Это были портреты пяти мужчин и двух женщин. Майор Марару не колеблясь протянул руку и взял одну из фотографий. Посмотрите, вот тебе и густые усы и родинка. Отпечатать и другие снимки, а не только эти анфас. а пока это размножить и разослать для опознания. Я бы хотел увидеть, как он выглядит без усов, без родинки, со светлыми волосами. Срочно, пожалуйста. Все попытки Виктора остаться одному оказались чепетны. Но вот что он должен был признать. Он человек, не переносящий занудства, человек, привыкший распоряжаться собственным временем, хотя и безуспешно пытался избавиться от этой элеансиномен, которая вывела из себя Ирину. Из-за чего, собственно, он и пытался от неё отделаться? В общем, я был расстроен своей неудачей. Уже смеркалось, когда они ушли с площадки для волейбола. Потом они гуляли по выложенной камнем набережной. И во время прогулки почти совсем не разговаривали. Смотрите. Она у неё даже молчит. Ой, совсем не почтенный для женщины был Виктор, пока они шли в гостинице. Но когда партия сказала, что Чита Веляну ушла, Виктор нахмурился. Он взял протянутое ему письмо, не вскрывая его, сложил его пополам и сунул в карман, извинившись перед Элен таким тоном, который на этот раз не допускал никаких возражений. Виктор договорился, что завтра они встретятся на пляже, и поднялся к себе в номер. В письме было всего несколько слов. 31 июля 20 23 30 на берегу озера примерно в тех стах метрах к северу от морского клуба источник с маленькой пристанью Увидев тоже в письме Виктор достал пишущую машинку и принялся за работу А где-то около 2 часов ночи устав он забрал бумаги Закрыл машинку, положил все на место и захлопнул дверь, которая вела на балкон. Ему и в голову не пришло выйти на балкон, хотя бы на минуту. Возможно, что выйдя он на воздух, он был бы кое чем поражен. Фантазия архитектора была такова, что балконы в гостинице не были строго отделены один от другого. Разделение было скорее символическим и осуществлялось бетонной колонной, которая одновременно служила и опорой. Колонна оставляла возможность не слишком толстому человеку протиснуться между ней и стеной. И если бы Виктор Андреевскому пожелал хоть немножко подышать ночной воздухом, Он бы, наверное, почувствовал, что за дверью кто-то притаился. Но Виктор Андреевскому удовлетворился тем, что закрыл дверь изнутри.